Эпилог. Варга свалил, а вслед за ним свалила и Великая Семерка. На крыше башни остались только мы с Зогом. Со стоном я поднялся с камней и тяжело привалился к парапету. Болела, как говорят в таких случаях, каждая клеточка моего тела. Все эти божественные разборки крайне плохо отражаются на здоровье. «Не без этого». Задумчиво пробормотал Зог, рассеянно ковыряя лоскут кожи на руке. Ублюдок снова слушал мои мысли. «Ну ты даешь, парень! Нагадил ты мне по самые уши!» Бог оторвал взгляд от руки, посмотрел на меня, а потом посмотрел на бушующую блистин коло-изнанку. А я... Мне было все равно. Я так устал! Пускай уж даже прихлопнет меня. «Да нет! Зачем тебя прихлопывать?» — пожал зок плечами чего из-под мышек у него вновь потекли ручейки пепла. Раз уж я здесь застрял, надо как-то обживаться. А кому-то надо быть при мне первым жрецом. Нет, ответил я, прежде чем он прочитал мои мысли. Нахрен ваши разборки. Хочу просто пожить жизнью обычного акари. Зок удивленно вскинул белесые и почти незаметные брови. И в чем она заключается? Поброжу по дорогару, потрахаю эльфиек, покачаю уровень. Хм. Кажется, Зок был действительно удивлен. «Может, у тебя есть кто-то на примете?» Я пожал плечами. «Пожалуй, есть. Даже два. Один старый хрен и один честолюбивый карлик. Почему-то считается, что один отец другого. Но почему-то они совершенно не похожи друг на друга». Зок улыбнулся, и я заметил, что сейчас его глаза стали выглядеть намного живее, чем еще несколько минут назад. Они обрели цвет. «Ну что ж». «На то мы порешим. Но у тебя должна быть награда. Не скажу, что рад твоему поступку, но ты все-таки исполнял мою волю. У тебя есть желание, о Том?» Мне очень хотелось сказать нечто вроде «Да, есть, чтобы ты свалил нахрен ко всем чертям». Изог, конечно же, слышал эти мысли. Но я посмотрел на низкое темное небо моего синкола и сказал другое. «Мрачновато тут». Бог снова улыбнулся. Он вообще оказался на редкость смешливым. Воздев руку, он сжал ее в кулак, черты лица жутко исказились, с щеки отвалился большой кусок сухого мяса. Исполнение моей просьбы не было для Бога легким. Но в небесах грянул гром, а затем тучи раздвинулись, и этот Синкол впервые за сотни лет увидел солнце. Конец книги. Читал Александр Поликарпов.